Глава 3. Вернувшись домой и чуточку поблаженствовав в душе, я завернулась в простыню и уселась на кухне. Свежесваренный кофе наполнял квартиру дурманящим ароматом. Сигарета после душа тоже блаженство. Для полного удобства я поставила перед собой телефон и положила рядом справочник. Мои вопросы звучали однообразно, приблизительно так: "Здравствуйте, не могли бы вы сказать, косметолог Галина Королёва у вас работает?" Ответы тоже не блистали разнообразием. Нет, вы ошиблись. В глазах рябило от кучи рядов в справочнике. Язык потяжелел, словно налился свинцом. Черт побери, сколько же косметических служб развелось в нашем Тарасове. Просто бездна. В одном ленинском районе их пруд-пруди. Интересно, клиентуры на всех хватает? И снова, как заведенная, спрашиваю. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Галина Королева не у вас работает? Косметолог? Есть. Удача. Высокий режущий ухо женский голос на том конце трубки тут же показался мне хором ангелов. "Да-да", быстро ответила я в трубку. "Да, у нас", я мельком взглянула в справочник. "Орбита в здании дома быта. А вы не подскажете, какой у неё график?" спросила я. "С 9:00 утра до 8:00 вечера, перерыв на обед с часу до двух", заученно ответила женщина после коротенькой паузы. "К вам нужно записываться на приём", задала я ещё один вопрос. В голове вызревал планчик. Сейчас я посмотрю. Можете подъехать к четырём, Галина Николаевна вас примет. Хорошо, спасибо. И я положила трубку. Собралась я стремительно. Время поджимало. Было уже половина четвёртого. Я натянула шикарное вечернее платье приглушённого изумрудного цвета. Конечно, я понимала, что ранним вечером в таком наряде появляться на улице по меньшей мере глупо, но роль требовала. Тем более платье обнажало мою шею и плечи, что создавало образ соблазнительной роковой женщины. Шелковистый трикотаж прекрасно подчёркивал все изгибы фигуры, а мне в этом смысле есть чем гордиться. Волосы я решительно распустила по плечам. Макияж делать не стала, потребую визажных услуг в салоне. Я посмотрела на себя в зеркало, продемонстрировала отражению высокомерную улыбку и удовлетворённо хмыкнула. Роль богемной стервочки создана для меня. Сунув ноги в чёрные босоножки на высоких каблуках и прихватив маленькую чёрную сумочку, я вышла из дома.